Глава 11. Насмотревшись на меня вдоволь, Фа сказал скрипучим голосом. «Ты должен был прилететь вчера». Я хотел было объяснить, что к чему, но не смог раскрыть рта. Тогда я поднял руки и развел ими как можно шире, показывая этой шириной глубину своего сожаления о случившемся. Фа встал, тяжело опершись на стол, и прошел мимо меня в открытую дверь. Уже из коридора до меня донеслось. «Ну, где ты там?» Я последовал за профессором, радуясь, что не вижу его глаза с завернутым веком. Спускаясь за ним по лестнице, я чувствовал, как она испуганно вздрагивает от его шагов. Перед Фа трепетали даже неодушевленные предметы. Мы пересекли вестибюль и вошли в библиотеку. Пройдя размашистым шагом мимо книжных полок, Фа вдруг так резко остановился, что я едва не врезался в его спину. Он поднял со стола что-то похожее на бандероль, и уронил ее мне на руки. «Теперь это твоя Библия. Ты обязан выучить ее от корки до корки за два дня». «Как Библия?» — подумал я с ужасом. «Чему нас собираются учить?» Однако на обложке книги я увидел успокаивающую надпись. «Руководство для студентов МЦОСП». По толщине руководство, пожалуй, даже превосходило Библию и приближалось к Большой советской энциклопедии. «Ни за два, ни даже за двадцать дня выучить такую книгу нельзя». Внезапно я понял, что охрана животных — дело сложное, и что взялся я за него по глупости. «Тебя наша хозяйка уже устроила?» — спросил Фа. Я шарашенно кивнул. Год. Профессор по-хозяйски оглядел помещение и, наконец, вернул свое веко в нормальное положение. «Скоро ланч!» — объявил Фа. «Не пропусти!» С этими словами он направился к двери. Раздались удаляющиеся шаги и скрип лестницы. Тут бы мне облегченно вздохнуть, но я вздрогнул, заметив, что в библиотеке, кроме меня, есть еще кое-кто. За столом, овальным как щит воина Скифа, сидели Мриген и Кумар. Перед каждым из них лежало по Библии. Я сел рядышком и открыл свое руководство. Книга начиналась словами, «Уходя, гасите свет». Я довольно долго раздумывал над значением гашения света в деле сохранения редких животных, но, перевернув еще несколько страниц, сообразил, что вступительная часть руководства посвящена правилам проживания в Ленуэ. Ознакомившись с ними, я узнал, что мне запрещается готовить еду в комнате, но зато разрешается слушать магнитофон в гостиной и исповедовать свою религию. Последний пункт меня обрадовал и напугал. Обрадовал, потому что мне в первый раз кто-то разрешил исповедовать мою религию. А испугал тем, что до этого я, оказывается, исповедовал свою религию без разрешения. Вдруг сидящий напротив меня Мреген оторвал подбородок от Библии и ловко подвигал усами над губой. «Через пять минут ланч!» — сказал он многозначительно. Кумар закрыл руководство и озабоченно посмотрел на меня. «Пошли!» Колуэн лучше не опаздывать.